Глава седьмая Погода стояла мрачная, накрапывал дождь, И на душе у Прохора мрачно. Деревня Подволочная, где жила Татьяна, Далеко осталась позади. Шитик беззвучно скользил вперед, Обгоняя дремотные речные струи, Поросшие лесом берега томили своим однообразием, И все кругом под туманной сетью мелкого дождя Было серо, скучно. На обгорелой лисине, изгибая шею, над садисто каркала ворона, точно костью подавилась. «Кх-кар! Две сороки стрекотали у самой реки на окатном камне, блестевшем от дождя. Угрюм река наводила на Прохора тоску. Шитик тянула вперед, а мысли юноши возвращались все к ней, к Татьяне, И никак он не мог направить их в деловое русло. Будет. Побаловался, надо и за работу, говорил он сам себе, как искусившийся в жизни человек деловито вынимал книжечку, зарисовывал повороты реки, всякий раз точно отмечая время. Эй, Фарков! А как называется этот ручеек? Константин Фарков. Чернобородый мужик лет пятидесяти, длиннорукий, жилистый, скуластый, сидел в лопашных веслах. Он нанялся по поводырем, вроде лоцмана, он поведет Шитик до ербахомохли, до последнего жилого места на Угрюм реке. Парков утер рукавом серого азяма, вспотевший лоб. «Это не ручеек, а старица, протока». От уже она версты через три широко выйдет!» Прохор отметил в книжке, а на полях написал «Таня, Таня, я тебя люблю!» Потом перевернул страницу и стал рисовать по воспоминанию милое лицо. За лицом явилась шея, ногая — грудь. Прохор сладко вздохнул, покосился на сидевшего в корме Ибрагима и густо зачеркнул рисунок. «А вот тут Антипова плёса зачинается!» — раздался крепкий лесной голос Константина. Он стал рассказывать плавно, мерно. Он много знает забавных случаев, любопытных историй в этой дикой таёжной стороне. А с Антиповым плёсом дело было так. «Значит, стояло зимовье. Вот уже мимо поплывем!» В зимнее время туда ямщики завертывают греться да чайку попить. И жил там старик Антип, а невдалеке от зимовья похоронена Тунгуска, раскрасавица девка, шаманством занималась, волховством. Вот она вставала по ночам из своей могилы и пошаливала по тайге, очень всех пугала. Прохор весь душой и телом тут, на шитики, но вот внезапно очутился там, у Тани, и вновь пережил недавнюю гнетущую разлуку с ней. Надолго ли? Может, навсегда? А морозище поляший был. Люнишь, слюна камнем падает. А он, привечный ему спокой, в одних портках до да рубахи. Так навовсе и замерз. — Кто это? — очнулся Прохор, губы его дрожали, щекотало в горле. — Как это? — Антип. — Нечто не слыхал, сказ каста мой. Глаза Прохора все еще далекие, затуманенные, но все-таки он овладел собой. Расскажи, мне интересно. — Вот я и говорю, — начал Фарков недовольным голосом. — Она, эта самая колдовка-то, шаманка-то. Раз серед ночи к Антипу и объявись возьми. Да как крикнет, эй, вставай, Антип! Я, мертвая, к тебе пришла, гулять пришла, плясать пришла. А сама ударила ладонь в ладонь, подбоченилась, красном во всем в бисере, да как пошла трепака откалывать, только вихрь засвистал по зимовью. Тут наш антип заорал с перепугу благим матом. «Сгинь, нечистая сила, сгинь! Да в одном бельишке босой по морозу-то дуй не стой!» Да веришь ли, пятнадцать верст без передыху отмахал, а тут торнулся, значит, в сугроб носом и застыл. Белый весь лежит, белей снегу белого, а глаза белые остеклели, как у судака. «Вот, брат, удивительная вещь!» Прохор с любопытством поглядел на Фаркова и стал записывать. «Врешь складно!» — крикнул Ибрагим. «По башке веслом тебя! Не ври!» В середине шитика сделана крыша из брезента, натянутого на дугообразные упруги. Поэтому, чтоб лучше разглядеть сидевшего в корме Ибрагима, Фарков вытянул шею, бросил весло и сказал Как это, вру!» И Прохор тоже «Ничего не врет!» Ему хотелось досадить Ибрагиму за вчерашнее, и в Фаркове он почувствовал своего союзника. Углы рта Ибрагима с подрубленными черными усами, с огладистой черной бородой подтянулись к ушам. Ибрагим ядовито ухмыльнулся. «А ты видал, кто к Антипу приходил? Может, баран приходил? А какое слово говорил, ты слыхал? Может, мертвый старик тебе толковал?» Прохор было ощетинился, но вдруг захохотал. «Ха-ха! А верно ведь!» Фарков в недоумении помигал, засопел и лениво взялся за весла. Какой слых в народе! Я почем знаю!» — растерянно сказал он и уставился в булькающую под веслами воду. Небо прояснилось. Луч заходящего солнца прорезал облака. Все кругом сделалось приветливо и нежно, словно улыбка девушки, только что переставшей плакать. На душе у Прохора тоже стало хорошо. Его подзуживало дружелюбно пошутить над провравшимся Фарковым, но тот был мрачен, все так же смотрел в воду и сердито бухал веслами. Весь вечер плыли в молчании, и когда река под сгустившимся сумраком сделалась обманчиво, Фарков скомандовал «Вороти к берегу! Круче! Круче!» Упругим поворотом Шитик стал резать воду, и дно его зашуршало по прибрежному песку. Разложили костер, сварили чай и двух застреленных в дороге уток. Фарков все еще мрачен, молчалив. Нет, он не врун, он все-таки оправдается, докажет, так говорили его чуть раскосые черные глаза. Стемнело, река, тайга и небо слились в одно. Но вот взошел месяц, и картина сразу изменилась. На противоположном берегу обозначились темная щетина леса, песчаный откос и торчавшие в реке коряги, возле которых тихо плескалась вода, играя голубоватым серебром под лучами месяца. Сорок верст здесь будет, проговорил Фарков. вот и зимовье Антипова, и указал рукой за реку. Видишь? Месяц в стекла бьет, и шаманка там схоронена. Прохора взяла легкая оторопь, но он с молодым задором сказал — «Айда туда! Посмотрим!» Айда! И быстро переплыли реку. Когда подошли к зимовью, у Прохора заколотилось сердце. Фарков отбросил кол, припиравший снаружи дверь, и оба они, набожно перекрестившись, шагнули в избу. Кромешная тьма в избе, должно быть, месяц скрылся в облаках. «Что это?» — прошептал Прохор. «Где?» Ему показалось. Светятся во тьме два горящих угля, как пара волчьих глаз. Вот всколыхнулся воздух, что-то мягко прошумело, угли погасли, но через мгновение вновь загорелись в другом месте. Прохор уцепился за руку мужика — Ничего, это я знаю кто? Это Филин, сказал Фарков спокойно, зажег агарок и направился в угол, где светились глаза. Но там ничего не оказалось, кроме черной, закоптевшей иконы. Аказия, протянул он, осматривая все углы. Это она стала быть. Кто? Ну кто-кто? «Не понимаешь, что ли?» Прохор не заметил, что голос Фаркова борется со страхом, и весело сказал «Интересно». Фарков с удивлением посмотрел на него и, пристыдившись, успокоился. «Вот плешастый-то твой не верит, а, между прочим, после Антипа здесь жил солдат из деревни Оськиной. Поплывем мимо, можешь справиться». Ему тоже видимость была. Вот в это самое конце колдовка-то к нему лазила. Фарков поднял над головой огарок. Видишь, в верхнем конце под самым потолком дыра. Вот шаманка и летала кажину божью ночь к солдату, а тот выпить не дурак, да в пьяном положении с Тунгуской-то и снюхался. Да как и не слюбиться, Уже очень собой-то пригожа была, Не девка, сахар. Сильно солдат одобрял ее, Ведь солдат-то думал, что она живая, А на поверку-то вышла мертвая, Самая настоящая покойница. А где же она похоронена? Вот пойдем, коль не боишься. Прохор с тревогой осмотрелся, Живая тьма сгущалась, напирала, хотела притушить агарок, как морской маяк волна. Чужие тени мягко шмыгали во тьме, падали, вставали, тянулись к прохору. Вот словно бы ударили ладонь в ладонь, и с тихим смехом кто-то пустился в пляс. Ближе! Ближе! Кто-то голубой, трепещущий, холодный. Пойдем, Фарков! В страхе метнулся Прохор к двери. Ты чего? «Это ж месяц!» В окно, как призрак, тянулся свет луны. Тени приникли к полу, присмирели, и тьма стала неподвижной, выжидающей. Шли густыми зарослями. Месяц освещал им путь. Пихтач, сосны и боярка цеплялись за Прохора. Предостерегающие шумели, не пускали, с размаху хлестали по лицу. «Ну вот, смотри!» — сказал Фарков, кивнув вверх и закуривая трубку. На двух врытых высоких столбах лежала колода. Она сверху прикрыта широкими кусками бересты. Береста голубела и, казалось, вздрагивала, словно лежавший под ней мертвец тяжко вздыхал. «Это ветром!» — одинаково подумали оба, но голубой тихий воздух не колебался — Месяц привстал на цыпочки и никак не мог подняться над тайгой, только ревниво поводил серыми бровями. — Эй, вы, полуношники! В щель колоды свисал плетью черный жгут. — Это ее коса, шаманкита. то Черная какая! Голоса их казались чужими, словно звучали из-под корней тайги. Взглянули друг на друга. Лица бледно-зеленые, как у мертвых. Прохор ощутил в груди мящий холодок. Вдруг, внезапно вскрикнув, они кинулись прочь. Жуткий страх мчал их через тьму и непролазную трущобу, как белым днем по широкой степи. Шитик бестолково резал воду. Белые весла судорожно взмахивали, хлопали, словно окоченевшие руки утопающего, а вслед несся из тайги свирепый свист. Но Прохор, опамятовавшись, понял, наконец, что это из его собственной груди вылетает со свистом воздух. Он бросил весла и отер со лба холодный пот. Обоим было до смерти стыдно, избегали смотреть друг другу в глаза И, не перемолвившись словом, оба повалились спать. Сон Прохора неспокойный, огненный, красная, красная кровь. Земля красная, небо красное, красная тунгуска в кумачах, шаманка! Бое, друг, обними меня! Ну, крепче, крепче! Истомно, жарко Прохору, сладостно, и слышит он голос. «Вставай, Прошка! Время!» Прохор проснулся. Ибрагин трясет его за плечо и смотрит строгими глазами ласково. Утро было погожее, ясное. Шитик шел медленно. Река текла с ленивой негой, словно еще не пробудилась от зеленых грез. Стали попадаться в взгорки, вдали маячила обнаженная грудь скалы, голосила ранняя кукушка, влюбленно кричали утки в камышах. — Ты чего вчера испугался? — тихо спросил Прохор. — А ты? — Я на тебя, глядя, побежал. — А я, паря, на тебя. Оба улыбнулись и замолкли. Река круто повернула вправо навстречу солнцу. Вода заблестела, как расплавленный металл. Прохор зажмурился. Мне послышалось, будто колодина затрещала. «Шаманкой-то! Как хрустнет!» — сказал Фарков. Прохор, щурясь, взглянул на него удивленно. А я слышал голос Тунгуски. — Бойе, друг, обними меня. Ясно так, ясно. Врешь — Врешь! и лицо Фаркова вытянулось, глаза стали серьезными. Точь в точь, как тому солдатишке! Точь в точь! — он, крадучись, перекрестился. — Ты что, может, лишатика видишь? Мордом крестишь! — крикнул Ибрагим. — Нет, — ответил Фарков, — сегодня година моей бабушки. Прохор задумался. Сон и волшебная явь встревожили его. Где-то вдали печаловалась Иволга, Прохор вздохнул. — Не надо голову вешать, она прама! — бодро проговорил Ибрагим. — А вот скоро работа будет, не заскучаешь, — сказал Фарков. «Чу, как шумит! Это называется Еременский порог!» Действительно, лишь повернули прочь от солнца, послышался шум, как отдаленный шелест леса. Течение становилось все слабее и слабее, а шум порога возрастал, и после нескольких изгибней реки быстрая волна вдруг подхватила шитик «Правей!» Кричал Фарков, его голос сливался с шумом. «Нечто не видишь!» Ибрагим со всех сил навалился на весло и стиснул зубы, а Шитик, застряв на камне носом, стал поперек реки и накренился. Фарков соскочил в воду. Вода не доходила до колен. Фарков взял наметку и, борясь с течением, пошагал от берега к берегу, измеряя глубину. Он что-то прокричал, махнул рукой, опять прокричал, но говор воды дробил и путал звуки. — Нет ходу! — сказал он, приблизившись. — Скидывай, Ибрагим, штаны! Давай глуп искать! Пошли оба щупать воду, а Прохор стал зачерчивать в книжку положение порога. Но лишь он отвлекался от работы, как в его воображении вставал печальный образ Тани, а в душе вновь оживало чувство одиночества. Почему Ибрагим таким зверем заорал на него, когда Прохор хотел взять с собою Таню? Осел! Как он смеет! Но вот, словно одуванчик под порывом вихря, развеялся образ Тани, и вместо грустного в слезах лица задорная улыбка, бисер — Колдовские кумачи, бое, yeah, друг! Прохор раздражительно отмахивается и долго с любопытством смотрит в воду. Струи быстро мчат под ним, извиваясь меж камней. У него ребит в глазах, он переводит взгляд на берег, и все, что видит перед собою, все движется, плывет, плывет. Кусты боярки и калины, зеленый луг, тихая тайга, все подхвачено обманчивым потоком, и что за черт? Опять Тунгуска в красных кумачах Извивно крутится в удалом танцы, Манит Прохора к себе И исчезает в зарослях вновь остановившегося леса. Прохор хмуро улыбнулся. «Чертовка! Ну, погоди! Я тебя поймаю! Да не мертвую, а живую сгробастую!» Взбаламученная кровь бьет в мозг, Солнце насыщает тело трепетным волнением. Хочется любить, хочется перецеловать всех девок. эге Прошка! Сюда! Прохор проворно сбрасывает с себя одежду, обувается в сапоги, чтобы удобнее было идти по каменистому дну, и сходит в воду. Стрежень валит его с ног, он падает на четвереньки, ух, подымается, вновь падает, хохочет. Камни круглые, скользкие, как голова тюленя, вода бурлит. Прохор неуклюже взмахивает руками и, словно неопытный канатоходец, ловит моменты равновесия. Фарков то и дело выскакивал на берег. Ломал ветки ивника и втыкал их меж камней порога, обозначая будущий путь Шитика. В соженях в стад Прохора бежали две воды, шумно бурлящая, рябая, и дальше тихая, застеклелая, вся в солнечном пожаре. Грани этих вод — предел порога. Ибрагим ворочил в воде камни. Прохору показалось издали, что все коренастое тело черкеса, в особенности руки и спина — «Испещрено темными полосами. Татуировка!» — подумал он, но когда подошел к черкесу вплотную, удивился. «Вот так тело у тебя, Ибрагим! Как у борца! Должна быть, селенка есть!» «Мало-мало есть!» Ибрагим нагнулся и поднял над головой круглый в несколько пудов камнище. Выпуклые, резко очерченные мускулы под смуглой кожей заиграли, напряглись, и, словно вылепленные из глины, вдруг застыли, настороженно карауля волю господина. «Ха -ха — и камень, опоясав воздух черную дугою, далеко бухнул в воду. «Ура — Ура! — закричал от восторга Прохор. — Чего орешь? Работай! Прохор принялся за дело. С юношеским жаром ворочал камни, прокладывая путь. — Корягу видишь? Вали на нее! Прямо! Соженев через десять будет глыбь! Работа кипела. Фарков был уже на шитике и выводил его на стрежень. Обратно Прохор шагал рядом с Ибрагимом. Закалел Прошка. Замерз. Надо спирт проглотить! Уловив в голосе Ибрагима Ласку, Прохор сказал, Ты на меня не злись, я тебя люблю. Мы тоже любим. Ты чего, молодца, Прошка, Чигит? С тобой, Ибрагим, не страшно, ты сильный. Кинжал сильный, ибрагишка верный, верней собаке. Сели усталые, продрогшие. Шитик летел по порогу уверенно, сшибая носом расставленные вехи. «Слава тебе, Господи!» — облегченно сказал Фарков. «Одно дерьмо прошли. А дальше?» «Горя хватим много! Ух, много, братцы! Угрюм река, она свирепая!»